Отвлечься от малопонятной политики и быстрой смены приоритетов, израильтяне и палестинцы попытались в другом. Приближался 2000 год, миллениум, а с ним юбилей христианства. Все понимали, что это юбилей условный, так как христианство, как вера, появилось не с первым земным вздохом Иисуса. Но сама цифра 2000 завораживала. И евреи, которые считали свои года от сотворения мира, и арабы-мусульмане, которые вели календарь от дня бегства пророка Мухаммеда в Мекку, из Мекки в Медину, хиджра, вдруг почувствовали жгучую потребность помочь христианам достойно отпраздновать юбилей. Завершено. Совершенно фантастические цифры туристов и паломников ожидались на Святой Земле в 2000 году. От двух до четырех миллионов святыни веры Христовой были разделены между Израилем и палестинской автономией. Назарет и Иерусалим были в Израиле. Вифлеем уже принадлежал Арафату. В то время как израильтяне еще думали, стоит ли вообще особенно выпячивать юбилей чуждой большинству населения религии, Арафат, движимый жаждой стяжательства, рынулся в объятия потомков крестоносцев. Помимо денег от туризма и паломничества, он надеялся расположить к себе Европу еще больше. Самое его знаменитое высказывание той поры, Иисус был палестинцем. Палестинцы разработали проект Вифлеем 2000, стараясь сменить центр торжеств, сместить центр торжеств именно в Вифлее. Официально 212 миллионов долларов полагалось затратить на грандиозную программу, которая должна была начаться в Рождество 1999 года и кончиться на христианскую Пасху 2001 программе был определен каждый день. Хор русской патриархии должен был выступать в Вифлееме 4 января 2000-го. Демис Русос собирался петь на стадионе в Ерехоне 7 января. Мероприятие ЮНЕСКО, визит Папы Римского – все расписано. В Израиле активность по поводу христианского миллениума заставила обратить внимание на собственные проблемы, связанные с извечным противостоянием иудаизма и христианства. Выше уже говорилось, что после того, как Папа Римский снял с евреев обвинение в убийстве Христа, а Ватикан позже установил дипломатические отношения с Израилем, появились надежды на примирение двух враждующих вер. В Израиле и на палестинских территориях жили представители практически всех разновидностей христианства. От внушительной латинской католической общины в десятки тысяч прихожан до маленькой сирийской католической церкви, состоящей из 350 человек. Пять тысяч армян традиционно около тысячи лет держались за святой город. Православные протестантские церкви, вечно ругающиеся друг с другом копты и эфиопские христиане, тысячи сирийских православных, 150 семей армянских католиков – все можно было найти в Израиле. Большинство прихожан христианских церквей составляли палестинские арабы. Израиль мало ввешивался во внутренние дела этих приходов. Но был один аспект, который затрагивал иудейское государство больнее. В Израиле, в принципе, была запрещена миссионерская деятельность. Это означает, что если человек является христианином по рождению, то есть, допустим, родился где-нибудь в Назарете в семье христианина, то никаких ему препон в религиозном служении никто не чинит. Свобода вероисповедания. Но если человек родился в семье, где родители исповедуют иудаизм, а потом пришел христианский проповедник, внушил этому еврею веру в Христа и перестал тут ходить в синагогу, а стал ходить в церковь, о, это уже нельзя. На деле, миссионерская деятельность велась всегда, но очень скромно. Мормонам разрешили построить в Иерусалиме университет. Центр Брайя Маянга с условием, что они будут сидеть в университете и не будут вести никакой миссионерской пропаганды в Израиле. Мормоны согласились и, дер... и держат слово до сих пор. В католической или православных церквях активная миссионерская деятельность в Израиле не принята. Протестанты делают все очень скромно. Допустим, существует в Иерусалиме некая христианская миссия, она может устроить цикл лекций по теологии или библейские чтения, раздачу одежды нуждающимся, но без явной проповеди. Это мало обращало на себя внимание израильских властей. Но увеличение христиан в Израиле стали обращать внимание особенно в 90-е годы в связи с приездом репатриантов из бывшего СССР. Среди репатриантов этой волны было национально очень много смешанных семей и люди смешанной национальности. Таким образом, этнические русские, украинцы, латыши, цыгане и корейцы стали гражданами Израиля, согласно закону о возвращении. Репатрианты, дети от смешанных браков, где евреем был отец, не считались евреями в Израиль, однако всем гражданам была гарантирована свобода совести. Ты православный, нет проблем. Вот русская православная церковь в Холоне, наискосок от тюрьмы абукабир Кабир. Иди и молись. Большинство этих людей, однако, в силу реалий советской жизни не имели четкой религиозной ориентации или, или религиозного мировоззрения. Часть из них ощутяла, ощущала себя и иудеями. Они постарались принять иудаизм, пройти геюр, и стать евреями во всех понятиях. Другая часть хотела сохранить или заново приобрести свои христианские ценности. В результате, естественным ходом событий, число христиан в Израиле стало расти. Хотя религиозные партии стали обращать внимание общественности на этот феномен, правительство на это мало реагировало. В отличие от хасидов, христианы вели себя тихо. Хасиды требовали запретить движение машин по сапотам, запретить продажу свинины, запретить переход в иудаизм, гиюр, по консервативным или реформистским иудейским обрядам, запретить раввинам-реформистам регистрировать браки и разводы и тому подобное. Христиане ничего не требовали запретить. Вот если бы христианская община Израиля стала настаивать перенести выходной день субботы на воскресенье или запретить ношение черных шляп тогда, конечно, Министерство по делам и религии зашевелилось бы. А так, ну молятся себе и пусть молятся. Эти новые христианские граждане Израиля редко шли в православные или католические церкви. Воспитание в Советском Союзе оставляло мало возможностей для изучения классических церковных доктрин, символов веры, догмата и культа, однако сама потребность верить в людях сохранялась. В результате приезжие часто попадали в молельные дома каких-то сект, члены которых были более энергичны в миссионерской деятельности. Из этих сект миссианские евреи были наиболее активны. Сама догма этого течения представляла собой причудливое соединение христианских и иудейских мотивов, рассчитанное на евреев по крови, имеющих слабую тягу к ортодоксальному иудаизму. Хотите быть евреем и верить в Христа? Не вопрос! Иисус сам был евреем. Он соблюдал еврейские праздники, а не христианские, которые появились после его смерти. Значит, и мы должны соблюдать хануку, песах, пурим, суккот и емкий пуд. И Иисус нательного креста не носил Значит и нам не надо Новый год начинался для Иисуса в Роша шана И между прочим звали их Христа не Иисус и не Джезус А по-еврейски Иешуа Значит и мы должны называть его Иешуа И так далее Такой нехитрый пропаганды нового подхода к личности Христа Хватало, чтобы привлечь многих репатриантов В основном из США и из СНГ В группы мессианских евреев В 90-х годов В годах собрания мессианских евреев проходили уже во всех крупных городах евреи Израиля. Позже мессианских евреев в Израиль проникли Христодельфиане. Это течение полагало Христа более человеком, нежели Богом. И уж, конечно, не единосущным Богу Отцу. По их мысли, Бог Отец существовал всегда. А Христос появился лишь с Его земным рождением, в момент которого Он и воспринял Дух Божий. Такой подход... Роднил христиан дельфян с древними христианами несторианами несторианами. Методы их миссионерской деятельности в Израиле были сравнительно просты. Обычно прибывшие из Англии, Америки или Новой Зеландии миссионеры раскладывали листовки в почтовые ящики. Листовки предлагали начать изучать Библию по переписке, а потом получить библейскую литературу бесплатно на дом. Получив таким образом адреса заинтересованных людей, проповедники предлагали личную встречу. Несколько позже христиан и дельфиане стали проводить бесплатные семинары по библейскому образованию, сплачивая на них своих новых последователей. В отличие от мессианских евреев, которые могли вступать в трение с правительствами учреждениями, христиане и дельфиане вели себя более аккуратно и никогда не критиковали правительство Израиля. Они нашли внимание к своим идеям в общине филиппинских иностранных рабочих и среди русскоговорящих граждан страны, более толерантных к христианским понятиям. Возможно, правительство, наконец, и приняло бы некие жесткие меры но по ограничению миссионерской деятельности, но, опять же, не делать же этого накануне миллениума. На фоне этого христианского предпраздничного воодушевления вновь вспыхнул стародавний конфликт между светской и и религиозной частями еврейского населения Израиля. Конфликт, как и раньше, касался службы в армии и денежных дел. В начале 1999 года бюджет Министерства религии составлял 1,66 миллиарда шекелей, а для религиозных учебных заведений и ешиф он составлял 891 миллион шекелей. Это было далеко от миллиарда миллиардов Министерства обороны, но в 1996 году этот бюджет составлял лишь 640 миллионов. Этот рост произошел во время премьерства на Тиньяху, который включил в состав своего правительства представители религиозных партий, соответственно рассчитался с ними за поддержку. Причем число учеников Иешиф продолжало расти. Барак в предвыборных речах обещал призывать, а в армию всех парней, включая имеющих освобождение учеников Иешифа, И решив, он не выполнил этого обещания из-за реалий большой политики. Число этих молодых людей в годы его премьерства подошло уже к 20 тысячам. В 1999 году число получивших отсрочку от военной службы всех возрастов равнялось 30 400 человек. И вопрос стал обостряться. Внимание обращалось также на различные субсидии и льготы которые получали учащиеся Иешиф и их семьи. Многие ученики Иешиф были вполне солидными женатыми людьми, отцами больших семейств. Так как религиозные люди редко контролируют рождаемость в своих семьях, то почти всегда семьи эти были многодетными. Соответственно, очень часто женщины из этих семей не работали. Если при этом и мужчины не работали, а продолжали сколь угодно долго учиться в религиозных учебных заведениях, то об этих гражданах заботу на себя целиком должно было взять государство. Чужие деньги всегда хочется считать. И нерелигиозные критики религиозного образа жизни быстро сообразили, что многодетный религиозный стипендиант, студент, помимо стипендии, получает пособие по прожиточному минимуму от Министерства религии, плату за то, что учит Тору, скидку в оплате муниципального налога Арноны Воды, воды, детского сада или интерната, а также имеет скидку в национальном и медицинском страховании. Также получает пособие на детей и некие иные льготы. Все это вырастало в тысячи шекелей. Критика не касалась самого образа жизни глубоко, рели, глубоко религиозного, неработающего, вечного студента. Живи, как тебе хочется, если ты не мешаешь жить другим. Это принцип демократии. Но критика касалась только распределения денег. Светский человек много работает, делает мало детей и платит налоги. Религиозный человек тоже может много работать и платить налоги, и таких большинство. Некоторые же становятся вечными студентами, изучающими закон Божий пожизненно. Не идут в армию, не работают, не платят налоги, делают много детей, получают пособия и льготы. Такой стиль жизни в светской прессе называли ультраортодоксальным, и об этом уже много писалось в предыдущих главах. Получается, рассуждали критики ультра-ортодоксов, что работающее большинство платит налоги, которые идут на субсидии неработающему меньшинству. Мы согласны платить инвалидам, пенсионерам, вдовам, солдатам, безработным, матерям-одиночкам и, в принципе, многодетным матерям. Но мы не согласны платить многодетным семьям, в которых есть мужчина, у которого есть руки, ноги и голова. Он не идет работать и даже не ищет работу. Апелляция к кошелку, к кошельку. Как известно, есть самый сильный аргумент почти в любом споре. Суть спора побуждала смотреть на этот предмет то с одной, то с другой стороны. Рождаемость в Израиле среди светских евреев падает. Среди арабов и ультра ультраортодоксальных ультра евреев растет. Среднее число детей на ультраортодоксальную, их называют харидин на евре. семью выросло с шести с половиной в 1980-1988 году. До 7,6 в 1990-1995. Это более чем в три раза превышало число детей в обычных семьях. Отцы в таких семьях работали нечасто. Матери не работали вообще. Росло последнее, что количество неработающих людей в стране растет. Причем этот рост обеспечивается и охраняется государством через систему льгот. С другой стороны, все израильтяне евреи сознавали необходимость поддерживать демографическое равновесие с быстро размножающимися израильскими арабами. Политической партией, которая критиковала Харидим за уклонение от воинской службы, утаивание доходов и паразитический образ жизни, была партия Шинуй, которая как раз в описываемый период оказалась на взлете. Увы, все надежды на обилие паломников на Рождество в декабре 2000 года поломал Ариэль Шарон. В сентябре 1999 года он был избран председателем партии Ликут, оплакивавшего уход Нетаньягу. Шарон сплотил проигравшую партию, использовал к своей выгоде все промахи барака и был полон решимости помешать премьер-министру пойти на крупные уступки палестинскому освободительному движению. Если Натаньягу не досидел положенного срока на посту премьера, то почему бы Бараку не уйти в досрочную отставку, раз и у него ничего не получается ни с сирийцами, ни с палестинцами? На переговорах с палестинцами уступки Барака были беспрецедентными. Он предлагал Арафату 97-98% западного берега, треть Иерусалима в обмен на мир. Но Арафат не соглашался. Выйдя из президентом американским в юные да оглядчики, я с вами говорю по совести, а вы все, норовите меня как бы лукавством обойтись. Так где чинить не неповадно, а возврат беженцев в Хайфу и Ромалу, все, кто захочет вернуться, а денежные компенсации. И Шарон сделал неординарный шаг. 28 сентября 2000 года он пошел с друзьями, сотрудниками и охранниками на Храмовую гору. У этого была предыстория. Арафат, торгуясь о разделе Иерусалима, хотел иметь храмовую гору для себя. Когда в начале 2005 года выходило в свет второе издание этой книги, не все детали этого события еще проявились. Поэтому, когда я написал, что Арафат не готовил вторую интифазу специально, не все читатели восприняли эту информацию с полным доверием. Сейчас мы знаем больше об этом злополучном книге. 28 сентября 2000 года, и я хочу повторить с большей уверенностью, Арафат не готовил второй индифады.